все еще полная сил, но совершенно беспомощная, она была обречена на медленную голодную смерть, которая заслуживала куда меньше, чем человек, придумавший для нее эту кару. Глава двадцать вторая Когда мод Брустер направилась ко мне, я уже знал, о чем пойдет речь.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 что я не в состоянии бороться и победить его, как и вы этого не можете».